глава четвёртая Внешние проблемы Жизнь не всегда складывается так, как хочешь. Казалось бы, вот они новые возможности, изучай, привыкай, наслаждайся, и ничто не сможет омрачить этой радости бытия. Оказалось, может. На верху их дожидался Прохор. Он принёс плохие новости. 2 дня назад началась война. Соседняя страна Германия напала на местных и по слухам успешно продвигается вперёд, захватывая всё новые территории. Часть мужиков из деревни уже ушли в армию, остальные ждут своей очереди. Вестей из города пока не поступало. Вообще-то Лекс это мало касалось, хотя и настораживало. Только начал налаживать связи хозяйства и, пожалуйста, получите неприятность. Митрич и Лена тоже оказались в непростой ситуации. С одной стороны, их как бы преследуют власти, а с другой это ведь их страна. Местных законов лекс не знал, да и в такое смутное время они уже не могут быть опорой и гарантией. Если принять во внимание сложные взаимоотношения, установившиеся между властью и Митричем с Нучкой, Недавний конфликт, вынудивший их прятаться на болотах, наступление агрессивного врага и все ужасы, которые неизбежно повлечёт за собой война, то будет разумно пока пользоваться законами его мира. А тогда выходило, что поскольку они его ученики, то автоматически приняли вассальную клятву, и как Лекс решит, так и будет. Конечно, воевать ему ни с одними, ни с другими совсем не хотелось. Пришлось серьёзно задуматься над проблемой. Война для мага это очень плохое состояние. Нет развития, нет дохода, да и опасности добавляются. Постоять в стороне и посмотреть, как воюют другие, продать что-нибудь при случае, а в конце перейти на сторону победителя так всегда поступают маги-одиночки. Естественно, если в стране есть мощная магическая академия, тогда ее адепты всегда защищают государство. А как прикажете поступать ему? Академии нет, учеников всего двое, собственная территория только остров посредине болота, да и то об этом пока никто не знает. Конечно, маг-артефактор даже его уровня, да еще в мире, где магов вообще нет, многого может стоить. Но кто же знает о его возможностях? С другой стороны, как раз войнее и надо себя показать. Сил противостоять государственной машине у него нет, но и сделать она ему ничего не сможет, особенно в этих пещерах. Гномы в его мире тысячелетиями так живут. Конечно, местное управление попытается припахать его по полной программе, как раба на галерах. Ну уж это как он себя поведёт? Мастер свое время обучал Лекса принципам сосуществования и выживания в банке с правящими пауками. Несколько лет они специально жили при дворе одного князя, и Лекс участвовал по оказанию мастера во всех интригах аристократов. Незабываемый был опыт. В этом мире своя специфика, но люди везде одинаковы, хотя придется еще учитывать здешний технологический уровень. В общем, он собрался выступать на стороне местных жителей. Когда после раздумий Лекс объявил решение ученикам, Лена от избытка чувств бросилась ему на шею и расцеловала. На самом деле она понимала, что ему не было смысла ввязываться в чужую свару. Это ведь не его мир. Лекс тут же подхватил её на руки и, недолго думая, впился в губы. Ему понравилось. Через некоторое время, перевзя дыхание, Лекс прошептал девушке на ухо: Готов воевать со всем миром, лишь бы ты не разжимала объятий. Какие маги пошли нахальные? Отпусти, покраснев до корней волос, пробормотала она, при этом даже не делая попытки вырваться из его рук. "Да, мы маги такие, загребаем всё, что плохо лежит или никому не принадлежит, вдруг потом пригодится", довольно улыбнулся тот, опуская Лену на землю. "Что будем делать?" Спросил, хитро усмехаясь и глядя на них Митрич. Симпатии внучки так были нарисованы у нее на лице крупными буквами. «Пока ничего, но будем готовиться». Неопределенно пожал Лек с плечами. «Что значит готовиться?» Вопросительно посмотрела на него Лена. «Вы думаете, я с вами уже все закончил? Нет, это лишь начало ваших мучений. Я вам еще несколько печатей поставлю». Только тогда можно начинать нормально учиться. Довольно ухмыльнулся парень и продолжил. Война пока подождет, да и обстановка к тому времени прояснится. Может, и высовываться не придется. Может, ваши правители и сами разберутся. «Хорошо бы, да верится с трудом», – печально вздохнул Митрич. «А что за печати?» Сразу заинтересовалась Лена. Возможности диагноста и так её завораживали, а тут ещё что-то новенькое. Во-первых, печать накопителя. Вы что думаете, ваших магических сил хватит на что-нибудь существенное? Ошибаетесь. Разве что свечу зажечь. С накопителем вы запросто руны третьего уровня сможете использовать, а больше вам пока и не надо. Ещё печати силы и скорости. С ними вы сможете на равных даже с вампирами сражаться. Ну и напоследок, печать транслятора это для того, чтобы могли разговаривать со всеми мыслящими. Да и печать Морыка, я думаю, тоже пригодится. Почему я об этом раньше не слышала? И у вас вампиры живут? А я думала, они только в легендах встречаются. Очень удивилась Лена. О, ты ещё много чего не знаешь. Разве можно сразу рассказать о совсем другом мире? Всё будем разбирать постепенно и по мере необходимости. А теперь марш еду примерно на неделю готовить, а я пошёл печать создавать. Ответила Лекс и собрался идти в лабораторию. Дмитрич, предупреди Прохора, что мы неделю точно показываться не будем. Уже на ходу попросил он старика. Вот так всегда, раз женщина, так готовь еду. Скорчила кислую физиономию Лена. Зато, если будешь вкусно кормить, муж не убежит, взглянув на недовольную внучку, хмыкнул Смитрич. Нет у меня мужа пока. Значит, и готовить не обязательно, пробурчала Лена, опять краснея под взглядом деда. Зато есть дед, и есть учитель, который тоже покушать не против. Да и нам после наложения этих печатей опять же ещё как жрать захочется. Так что, кыш на кухню. Как только приготовишь, сразу пихай в сумку, чтобы потом свеженькой ели, прервал пререкания Митрич и приподняв развернул её и придал рукой ускорение по мягкому месту. Рыбовладельцы, притворно вздохнула Лена и выскользнула за дверь. Я вам это припомню, донеслось уже издалека. Следующие дни Лекс работал на пределе сил, готовил печати Пока одна приживалась и ученики спали, принимался за другую, и так почти без перерыва. С Леной опять при наложении возникли небольшие странности. Её печати входили в резонанс с его собственными, но совместными усилиями удалось справиться с побочным эффектом. Учитывая своё неоднозначное положение в этом мире, Лекс договорился с Дмитричем и Леной о том, Что они не должны раскрывать посторонним своё владение элементами магии, и в то же время как можно быстрее пытаться освоить свойства печатей и основы новой науки. Всегда властотели старались любыми способами подгрести под себя людей, обладающих какими-то возможностями. И не всегда эти способы были гуманны. Силу укрепляет власть, власть развращает человека. А Лексу не хотелось попадать здесь какой-нибудь под вид рабства. Превыше всего маг ценит свободу. Для реализации дальнейших планов по взаимодействию с этим миром Лекс решил создать в пещерах две зоны. Жилая будет принадлежать только им и тем людям, кому они будут доверять, то есть тем, кто будет полностью под контролем Лекса. А значит, принесет ему магическую клятву верности и по рангу станет вассалом или учеником. Промежуточная или буферная зона будет являться общей для всех людей, так или иначе связанных с ними. Рано или поздно, но количество контактов возрастет, и таких людей будет много. Кроме того, всеобщая зона будет служить хорошей маскировкой для избранных. Так что самое время подготовить еще несколько пещер и переходов. Если уж решили руководствоваться законами магического мира, то исходить следует из опыта ведения войн в его мире. Там при любой угрозе, будь то нападение врага, стихийное бедствие или набеги нечисти, все жители стягивались в крепость под защиту мощных стен и охранных магических модулей. Замка здесь нет, но пещеры очень даже ничего. Так что нужно постараться сделать их пригодными для значительного количества людей, хотя бы просто на всякий случай. Да и потом эти помещения можно будет использовать для жилой зоны и других нужд. Переходы между залами в некоторых случаях придётся всё равно соединять порталами, только надо хорошо их замаскировать и разрешить временный проход для всех. Главное, чтобы непосвящённые даже не догадывались, что они перемещаются порталами. Словно переступил порог, и ты уже в соседней комнате, которая на самом деле находится совершенно на другом уровне, и эдек в паречке километров отсюда. Пока Лена с Дмитрием активно обучались взаимодействию с печатями, Лекс как горный гном обустраивал пещеры. На краю леса у дороги с болот он чуть укрепил и вида изменил землянку со скрытым порталом. Теперь им смогут воспользоваться не только они. Любой человек, зашедший в землянку, прежде всего увидит подземный проход, ведущий к острову. Туннель выходил в пещеру на поверхности, в которой они обосновались в первый день. Так что ничего сверхъестественного не посвящённые не заметят. Разве что удивиться, как это раньше не обнаружил подземный ход. Кроме того, пришлось спешно расширить и укрепить ближайшие от пещеры проходы и подземные залы, а также и те, что вели в глубину острова. Все они и должны послужить буферной зоной. Лек задействовал и расчистил все помещения, ближайшие к выходу, а кое-где пробил новые связывающие проходы и завалил старые, слишком уж узкие и извилистые. Результатом этого титанического труда стали около 30 залов с площадью от 10 до 500 квадратных метров и даже парочка в тысячу метров. Также Лекс открыл доступ к одному из подземных озёр, но это уже опять с помощью скрытого портала. Уж очень глубоко оно находилось. Естественной вентиляции не хватило. Проблема решилась с помощью узких шахт, пробитых до поверхности и закрытых там воздушными щитами. Очень много полезного маг почерпнул в книге одного из подгорных мастеров гномов по оборудованию подземных помещений. В своё время учитель подарил её Лексу, но так и не сказал, зачем она ему. Как же теперь она пригодилась? Наверное, наставнику были открыты некие провидческие каналы. По крайней мере, другого объяснения у Лекса не нашлось. А сейчас он был несказанно рад, что в теневой сумке за время скитания с мастером по разным королевствам скопилась целая библиотека. Как обычно это и случается, загвоздка пришла откуда не ждали. В пещерах, естественно, темно, а как их осветить? Магические светильники ставить нельзя, а факелы долго не горят, да и копоти от них много. Можно использовать освещение масляными лампами, но где их столько взять? Посоветовавшись с Леной и Митричем, решили воспользоваться электричеством. У девушки в институте был опыт проектирования шахтного оборудования, как раз электрической части. Вот только самого оборудования не было, но это должно решиться с помощью мародёрства, если у них действительно придётся прятаться людям. Контроль за всем будет происходить из жилой зоны за счёт охраны замковой системы. Пара недель понадобилось Лексу, чтобы закончить все намеченные работы. Как показали дальнейшие события, усилия не пропали даром. Дмитрий с Леной тоже не сидели без дела всё это время. Нужно было запасти сеном для скота и насушить осоку и камышь на подстилки, наготовить припасов и спрятать их в теневой сумке, продумать кучу бытовых мелочей и многое-многое другое. Едва успели справиться со всеми этими хлопотами и перевести дух, как неожиданно на связь вышел Прохор. Лекс ещё раньше, когда договорились помогать ортэлю добывать торф, на всякий случай показал ему, как пользоваться простым переговорным амулетом, который специально находился в землянке с порталом на краю болота. И вот сейчас он пригодился. Вести Прохор принёс неутешительный Армия проиграла пограничные сражения и стремительно откатывается вглубь страны. Окружённые и разрозненные соединения с трудом пробиваются к своим. Но это не самое главное. Оказалось, что недалеко от города самолёты разбомбили железнодорожный состав с эвакуированными, и уходя от перерезавших дорогу германских войск, часть людей вышла на их село. Скрыть такое количество народа они просто не в силах, а прятать надо обязательно. Большинство раненые красноармейцы и женщины с детьми из числа членов семей командного состава пограничных войск. Если немцы их обнаружат, то могут просто расстрелять. Кроме того, Федька милиционер переметнулся к германцам и знает все про жителей. Так что выдать чужих людей за родственников не удастся. Сколько всего народа поинтересовался Лекс. Около десятка раненых, врач, медсестра и человек 40 женщин с детьми. Прохор, как думаешь, немцы будут отбирать у населения продукты питания? задачил Лекс собеседника неожиданным вопросом. Если уж гражданскую своя оббирали до нитки, то чужие тоже это сделают. Задумчиво почесал затылок тот. А не лучше ли в таком случае вам исчезнуть на время, и если что-то прояснится, вернуться всегда успеем, предложил ему Лекс. Это, конечно, можно, но у вас же мы не поместимся, засомневался тот, но чувствовалось, что предложение ему понравилось. Действительно, лучше спрятаться от греха подальше. Ты разве не знал, что на острове раньше шахта была? напомнил Лекс. Как не знать, знаю. Так ведь давно разрушилась она. Откопали мы её с Митричем. Там всего ничего засыпано было, просто проход обвалился, обнадёжил его Лекс. Ну, если так, то, конечно, лучше пересидеть некоторое время. Пойду тогда народ обрадую, довольно потирая руки, согласился тот. Принцип бережёного Бог бережёт доказал свою практичность давних времён. Подожди, сначала послушай, что надо сделать. Остановил его Лекс. «Поскольку помещения подземные, то нужно освещение. Для этого обдери всю электрику в деревне и возле нее. Стащи все, что найдешь из механизации, то есть машины и двигатели, да и вообще все, что сможешь техническое». «Да как же мы это через болото попрем?» Удивился Прохор. «Идея с переселением уже не казалась такой хорошей». «Не надо через болото», — обрадовал его Лекс. Есть подземный ход на остров. Давай грузи всё, что можно сейчас и приводи народ куч там торфа, что ты вывозил. Там тебя Митрич встретит и покажет вход. А автомобиль пройдёт-то по ходу? С вновь вспыхнувшей надеждой бодро поинтересовался он. Запросто. И для живности место найдётся. Опять переспросил хуторянин. Откуда у вас много живности? Удивился Лекс. «Тут такое дело!» — слегка замялся Прохор. «Председатель приказал колхозное стадо укрыть. А куда его у нас денешь? Две сотни голов, как-никак! Не спрячу я их во дворах, а стадо хорошее. Как пить дать, заберут антихристы!» «Тащи свое зверье! Места хватит для всех!» Рассмеялся Лекс и подумав, добавил. «Только тогда побродите с мужиками по округе и прихватите все, что можно утащить и прибрать к рукам. Надеюсь, у нас оно не пропадет», — обрадовал Лекс его, судя по всему хомячу натуру. «Тогда я побежал. Пусть Митрич ждет, как договорились», — отозвался уже почти на бегу Прохор. Закончив связь, Лекс передал Митричу мысленно с помощью диагносток краткое содержание разговора с Прохором. К сожалению, старик ещё не научился мысленно говорить с собеседником. А вот с Леной Лекс уже общался запросто. Поэтому и отвечал на вопросы Прохора практически мгновенно, так как Лена ему постоянно подсказывала, что говорить в некоторых случаях. Всё-таки по учебникам, да ещё и за короткий срок освоиться в чужом мире довольно трудно, слишком много Лекс пока не понимал. Мысль-речь это хорошее средство для общения мастера с учеником. Печать диагноста, помимо всего прочего, позволяет поддерживать такой канал. Конечно, расход магической энергии значительный, но кто же её здесь будет считать? Это в его мире они с учителем общались кратко и только в исключительных случаях. Здесь же Лекс практически всегда мог задать вопрос ученикам так же, как и они ему. Поэтому и учатся они достаточно быстро по сравнению с его миром, да и проконтролировать Лекс их может, и ошибки указать сразу тоже есть возможность. Вот только скорость восприятия у Митрича с Леной различна. Наверное, возраст сказывается, да и резонанс диагностов тоже как-то влияет. Насколько Лекс понял, у Лены обучение будет продвигаться достаточно быстро, так как ее печать диагноста развилась практически до его уровня. К вечеру они стали принимать первых постояльцев. Прохор привёз раненых и беженцев на телегах, а сам отправился за селянами. Митрич провёл гостей через скрытый портал по подземному проходу на остров. Руководили беженцами пожилой врач и жена одного из пограничных начальников. Алекс едва успел убрать душу входа в пещеру, совсем забыл про него. Надеюсь, что остальные его проколы не так уж будут бросаться в глаза хотя бы первое время. Лена вместе с врачом принялись размещать раненных, а Митрич с Антониной Павловной, женой начальника пограничного округа, занялись остальными. Хорошо, что Прохёр передал с обозом все керосиновые лампы, которые нашли с деревни, а то бы трудно пришлось в пещерах Но всё равно освещения не хватало. Пришлось Лексу быстро и скрытно подняться на поверхность и там с помощью различных магических щитов изготовить пару сотен факелов из сильно спрессованного и высушенного торфа. Пропиткой послужило какое-то масло, пол бочки которого принёс Прохор. Факелы получились хорошего качества и с ярким свечением. По примерным прикидкам, один мог гореть до 6 часов и при этом практически не давал копоти, но в то же время хорошо нагревал окружающее пространство. Про отопление лек совсем забыл, так что факелы пришлись к месту. В пещерах хотя и не было сильной влажности, температура была всё же ниже, чем на поверхности. Немного подумав, Лекс быстренько наклепал ещё нектре достаточно большое количество факелов, заполнив им маленькую пещерку. Пусть народ думает, что они были приготовлены заранее. Митрич после характерной переселенческой суеты собрал беженцев в одну из больших пещер. Лекс тоже подошёл поближе. Старик, зажав несколько факелов в трещинах стен, осветил таким образом импровизированный зал совещаний и выступил с краткой речью. "Зовут меня Митрич, я сдешний лесник. Послушайте меня внимательно, а потом будете задавать вопросы. Вы находитесь в заброшенной шахте под болотом. Выход из неё только через тоннель, по которому я вас сюда провёл". Здесь, на стене, прикреплю план подземных помещений. Найти нас практически невозможно, так что можете не бояться. Только очень прошу, по другим проходам не шастать, их много, и можно заблудиться. Лишние коридоры здесь заделаны, но сами понимаете, что все сразу мы обследовать за короткое время не в состоянии. Если кто-то заблудится, то далеко не уходите, лучше сидите на месте, тогда мы вас быстро найдем. Назначение отдельных пещер мы с Антониной Павловной определили, и они будут обозначены на плане. По всем вопросам обращаться к Антонине Павловне, она передаст мне. Можно, конечно, и ко мне напрямую, или к внучке, вы её видели с нашим врачом. Если что-то срочное, можете спросить у мастера, но лучше у меня, а то он обычно сильно занят. Дмитрич закончил свою короткую речь. Сразу посыпались вопросы. Митрич утихомирил публику и попросил задавать вопросы по очереди. А кто такой мастер? поинтересовалась женщина, стоявшая в первом ряду. Вон тот молодой человек, который скромно пристроился у стены. И хиднул улыбнулся Митрич, показывая рукой на Лекса. Собственно, он хозяин этой харом. «Нет, Лекс, конечно, понимал, что дел еще много, но зачем же взваливать все на него? Хотя стоять в сторонке он и не собирался, но и особо выпячиваться тоже не собирался. Время само расставит все и всех по местам». Впрочем, он не стал прилюдно перечить Митричу и лишь кивнул в знак приветствия и согласия. «Почему мастер и почему хозяин?» Не унималась женщина. Потому что нашёл, открыл и расчистил эту шахту, потому и хозяин, а мастер, потому что жутко секретный тип, и поэтому спрашивайте только по делу, на другие вопросы он отвечать не будет. Подробно ответил Митрич, а Лекс Новиков ком подтвердил его слова. Они заранее договорились с Митричем и Леной, что Лекс будет выступать в роли особо засекреченного учёного. Это даст возможность не отвечать на многие вопросы, ответы на которые он не знал или правдиво отвечать на них пока не стоило. Чем мы питаться будем? спросила пожилая женщина. Прохор передал в обозе еду на некоторое время, готовить будете сами. Судя по вопросу, вы, может, и готовить умеете. И как вас зовут? ответил вопросом Митрич. «Я Вероника Максимовна Хомякова, и не смейтесь, пожалуйста, действительно зав столовой, и, конечно, могу готовить!» Чуть смущенно из-за своей фамилии ответила она. «Вот и отлично!» — обрадовался Митрич. «Вы у нас будете заведовать столовой, на плане она условно обозначена нарисованной тарелкой. И вот еще!» Все помещения на плане отмечены соответствующими символами и надписями. Кроме того, в пещерах существуют указатели на стенах с такой же символикой. Это чтобы вы в первое время не заблудились. В столовой есть печь и запас торфа для готовки. Все продукты, переданные Прохором, мы сложили в небольшой пещере рядом. Задняя стена помещения обращена к озеру. поэтому в ней довольно холодно и продукты не испортятся, так что вам и приступать к своим обязанностям сразу после собрания. Можете выбрать из женщин еще пять-шесть помощниц и передать список мне или Антонине Паловне. Она будет моим заместителем». Систему знаков Лекс посмотрел у гномов. За свою долгую жизнь в пещерных комплексах они придумали много полезных вещей. Так что самое время их использовать. А надолго нам еды хватит? Сразу приступая к своим обязанностям, спросила Вероника Максимовна. Найдём, сколько потребуется, успокоил её Митрич и добавил: это будет не вашей заботой. Снабжением у нас будет заниматься Прохор. Он это может, поэтому, если что, нужно, и этого не найдёт в кладовой, то обращаться к нему. Вот, пока не забыл. Много чего из простых вещей, необходимых для жизни, прохёр привезёт к вечеру. Если что понадобится, спросите у меня, а наверно лучше запишите у Антонины Павловны. У нас некоторые дети больны, простудились после ночёвки в лесу, сообщила женщина, держащая за руку маленькую девочку. Все раненные и больные у нас будут в лазарете, на схеме обозначен цветком. Так что прошу больных отвести туда. Им будет заниматься доктор и моя внучка, ответил Митрич. Мне нужно 10 человек для сборки лекарственных трав на лугу, прервал Лекс Митрича, обратившись к присутствующим. Про больных и раненых он сразу не подумал. Митрич посмотрел на своего назначенного зама, и та быстро ответила, с интересом поглядывая на молодого человека. Я найду желающих и приведу к лазарету. Вас устроит? Да, подтвердил Лекс. Митрич, пообщавшись некоторое время с людьми и определив несколько человек ответственных за различные направления деятельности, закончил собрание. Лекс встретил Антонину Павловну с десятком женщин и группой старших детей у лазарета. Она отвела его немного в сторону и сказала: Мы, конечно, можем растения срывать, но мы городские жители и в травах не разбираемся. На вам и не надо, вполне серьёзно ответил Лекс. Просто рвите всё, что вам понравится, я потом сам разберусь. Первый раз слышу о таком методе сбора лекарственных трав, с сомнением пожала плечами женщина. О, Антонина Павловна, вы очень, может быть, ещё много чего услышите и увидите, о чём даже не подозреваете. Подбодрил её Лекс. "Знаете, я вам, пожалуй, поверю, есть в вас что-то загадочное, и можете называть меня просто Павловной". Внимательно взглянув на него, ответила та. Её опыт преподавателя высшей школы пока не позволял определить достоверные характеристики собеседника. Тот был непонятен. Они подошли к сборщикам, и Лекс подробно объяснил, как будет происходить сбор лекарственного сырья. Смысл был в том, что всякое растение что-нибудь долечит. А вот какое и что именно, он сам разберётся. Для него это не проблема. Всё живое обладает таурой, растение тоже. Она-то и подскажет правильное применение. И не только какую болезнь можно долечить при помощи той или иной травинки, но и каким образом приготовить лекарство. Будь то настойка, чайс, надобье, мазь или порошок. Аура кладес информации. Нужно только уметь её читать. Каждая зона биополя человека отвечает за свою связь со стихиями, а те в свою очередь лечат те или иные болезни. Вот поэтому Лекс и приказал рвать всё, что понравится, а потом он просто разберёт всё по типам растений. Естественно, про ауру он сборщикам ничего не сказал, но пояснил, что травы будут использованы для приготовления различных настоек. Ещё раньше, выходя в лес, Лекс исследовал многие местные растения, из-за того, что они росли в таком мощном источнике, их свойства были просто уникальны. Они в сотни раз превосходили действия приблизительные аналоги его мира, что опять же открывало огромные перспективы по созданию необходимых в магии эликсиров и настоек. Выйдя народ по проходу на луг, Лекс отошёл немного в сторону за деревья. На берегу питающей болота речки он наловил с помощью щитов мешок разной рыбы. Затем достал книгу горных гномов и углубился в чтение. Поскольку предстояло много времени провести, работая по обустройству жилья в пещерах, стоило более подробно познакомиться с гномами и технологиями. Время пролетело незаметно. Вдруг Лекс услышал голос над ухом. «Что это вы так увлеченно читаете, молодой человек?» Автоматически вынырнув в реальность, парень мгновенно просканировал окрестности. Датчики охранной системы пещеры показали отсутствие чужих объектов вблизи. А вопрос ему задала тихо подошедшая Павловна. Да вот учусь помаленьку, ответил Лекс, правда, закрывая книгу. А на каком языке она написана? поинтересовалась женщина, кивнув на старинный фолиант в руках собеседника. Это древний язык. Честно ответил Лекс, вставая и засовывая книгу за пазуху в специальный карман. Он понял, что женщина успела заметить часть текста. Ответить так посоветовала ему Лена, с которой он быстро проконсультировался по мыслям речи. Вы меня удивляете, сказала Павловна на незнакомом языке, внимательно поглядывая на него. Это совсем не предел, ответил посмеиваясь Лекс на нём же. Ещё транслятора при разговоре могла полностью подстраиваться под общение на различных языках. Очень развитый молодой человек, согласилась женщина ещё на одном диалекте. Полностью с вами согласен, ответил Алекс на нём же. На самом деле собеседнице это лишь казалось, мозг воспринимал мысленную речь за настоящую. Я уже даже не знаю, что и думать. «Молодой человек, владеющий английским и хинди на приличном уровне, да еще и древним языком, похожим по написанию на арабский. Это довольно необычно даже для меня, бывшей преподавательницы иностранных языков», — сильно удивилась Павловна. Она предполагала, что Лекс достаточно образованный молодой человек, но что бы настолько даже не представляла, здесь скрывалась какая-то загадка. «Давайте сразу будем считать, что это далеко не все мои способности. Так будет проще для вас, и можете потом больше не удивляться», — спокойно предложил Лекс. «Если у вас есть и другие способности, то, конечно, удивляться не стоит», — открыто улыбнулась она. «Что будем с травой делать? Вроде каждый по мешку набрал». «Забираем и двигаемся на базу. Вот только рыбу прихвачу», — отозвался Лекс, поднимая мешок с добычей. Вы ещё и на рыбалке побывали? Да, с вами не соскучишься, покачала головой женщина, направляясь вслед за ним. Собрав народ, Лекс опять провёл их по проходу на остров. Затем, направив людей в столовую, сам перешёл в закрытую зону и перенёс собранные травы в лабораторию для последующей сортировки. Лена, вызвав его по мыслям речи, попросила зайти в лазарет. Пришлось бросить всё и идти туда. Лена познакомила его с капитаном Михайловым Михаилом Михайловичем, бывшим начальником Центрального госпиталя пограничного округа. И Лекс узнал историю, которая привела доктора сюда. Первый день войны застал Михайлова в маленьком городке почти на самой границе. Плановая поездка с инспекцией по медицинским частям округа обернулась адом. Война обрушилась шквалом, сминая привычный жизненный уклад. Он быстро сориентировался в этом хаосе, и само собой получилось так, что стал распоряжаться растерянными, отступающими медиками, сформировав из них некое подобие санитарной роты. Почти все они были медицинскими работниками и естественно занялись ранеными. Уже к середине дня он понял, что оставаться на месте нельзя. Необходимо организовать эвакуацию. Приказав подчиненным найти транспорт для перевозки раненых, сам рванул на станцию. То, что он там увидел, не описать словами. Толпы обезумевших людей штурмовали вагоны, гроздьями свисая с подножек и окон. Стеной стояли в распахнутых Насте штоварниках. Давились, ругались, плакали, кричали, стонали. Он тоже ругался, кричал на коменданта и угрожал пистолетом начальнику станции. Впрочем, всё это он помнил довольно смутно. Отчётливо стал воспринимать происходящее лишь когда вытребованный им эшелон был спешно сформирован, заполнен ранеными бойцами и женщинами с детьми. Когда город, станция и толпы безумных остались позади, а поезд, мягко покачиваясь и постукивая колёсами, на всех парах мчался на восток, он почувствовал, как саднило на дёрванное горло, и удивился самому себе. Так он стал начальником эшелона. Далеко уехать не удалось. Состав разбомбила авиация противника. Много людей погибло. Спаслись только те, кто мог передвигаться. Лежачих вынести не успели. После бомбёжки все разбрелись в разные стороны, а тут ещё пришли сведения о том, что противник уже далеко впереди и дороги перерезаны. Вот и пришлось искать пристанище в ближайших населенных пунктах, но подальше от городов. Их группа вышла к селу Прохора. Вот так они очутились здесь, на болотах. Алекса вызвали потому, что двое раненых очень плохи. Сказался длительный и тяжелый поход. Начались осложнения. «Медикаментов нет, перевязочных материалов нет, инструментов нет, я мало что могу сделать!» Чуть не плача, пожаловался врач. «Может, ты поможешь?» – с надеждой посмотрела на парня Лена. «Да что он может разве что где-то разыскать по селу медикаменты? Тогда я попробую что-то сделать!» – безнадежно махнул рукой врач. «Давайте все-таки сначала я посмотрю!» – не согласился с ним Лекс и попросил привезти к этим раненым. «Наверное, от этого хуже не будет!» Согласился врач и провёл Лекса в пещеру, где те лежали на импровизированных насилках. Вызывает опасение вот этот боец, сказал он, подведя Лекса к одному и пояснил. Сквозное ранение плеча, задета кость и рана воспалилась. Почти всё время в жаре бессознания, возможно, началась гангрена. Вот с него и начнём, пробурчал Лекс себе под нос и запустил щуп диагноста в тело пациента. Просканировал солдат, он выяснил, что, как и предполагал врач, в рану попала грязь, и кроме того, пуля задела плечевой сустав. Кусочек кости засел в мышце, причиняя мучительную боль. Лена, сбегай к нам и принеси сумку. Ты знаешь какую. Попросил Лекс девушку вслух, чтобы не удивлять сверх меры врача выполнением беззвучных команд, а сам тем временем размотал повязку и положил руку на рану бойца. При этом незаметно щупом он удалил загрязнение и прижал кусочек кости на место. К этому времени появилась Лена с теневой сумкой и подала ее Лексу. Для виду, покопавшись с ней, тот достал эльфийский эликсир. Очень нужная вещь для оживления практически мертвых объектов. Делал его Лекс сам по подсказкам учителя. А тому рецепт достался от погибшего друга, тоже магистр Ордена Артефакторов, который длительное время жил у князя эльфов и был с ним в хороших отношениях. Эльфы взяли с гостя клятву о нераспространении этого рецепта, но он и не нарушал её. Просто его дневник после гибели, как и остальные, попал к учителю. До сих пор никто в мире не знает о свойствах записей артефакторов копироваться при гибели носителя. Да и артефакторы не собирались открывать миру секреты Ордена. Лекс налил в кружку родниковой воды из ведра, стоящего в пещере специально для раненых. Капнул туда пару капель эликсира и, попросив врача приподнять бойца, аккуратно влил ему в рот несколько глотков полученного состава. Затем потихоньку промыл оставшейся смесью рану солдату. Вода с эликсиром, попав в рану, резко вспенилась и мгновенно застыла мягкой шапкой. Надо отдать врачу дозы. Наблюдая за манипуляциями, Лекс с пациентом он не проронил ни слова. Если первое время действия парня вызывали скептическое отношение, то в конце медик уже открыто удивлялся результатам. Что? Совсем ничего не понятно? Улыбнувшись, спросил Лекс и повернулся к врачу. Я много чего видел, даже с ненецкими шаманами на севере приходилось работать, однако ничего подобного не встречал, покачал головой тот и продолжил. Если бы я сейчас сделал то же, что и вы, раненый орал бы на всю пещеру или постоянно терял сознание от болевого шока, а у вас он даже не дёрнулся. И, конечно, ваша настойка с таким действием я не встречался. Это точно, не встречались. Подтвердил Лекс и не стал продолжать эту тему. Они обошли всех раненых. Некоторые шли на поправку. Лекс щупом лишь прочищал раны. А вот ещё одному понадобилось промыть эликсиром. Вокруг раны на ноге уже начиналось заражение тканей. Пояснив врачу, что остатки вспененного раствора нужно убрать только через пару дней и не раньше, Лекс порекомендовал ему найти Митрича для решения различных организационных вопросов. связанных с уходом за ранеными и больными. Больных, в основном простудой, можно будет лечить настойкой из трав, которую Лекс обещал сделать к утру. После обхода врач обратился к нему с вопросом, которого Лекс уже ждал. «Молодой человек, вы не могли бы прояснить некоторые возникшие вопросы? Я, конечно, всего не знаю, но ваши манипуляции с пациентами мне непонятны, да и действия вашего лекарства даже идентифицировать не могу». Я преклоняюсь перед вашим профессионализмом, неожиданно ответил ему Лекс и пояснил. Не имея ничего, кроме рук и глаз, вы ухитряетесь диагностировать и лечить такие ранения. Все ваши диагнозы полностью верны. Я тоже не представляю, как вы добиваетесь такого результата. Если я предположу, что вы, как некоторые шаманы, можете использовать другие чувства, это будет близко к действительности. Попытался ещё раз прояснить этот вопрос врач. Почти угадали. Я очень много времени провёл в путешествиях и хотя не являюсь хорошим лекарем, но кое-что почерпнул у различных народов, согласился Лекс и при этом совершенно не соврал. А не могли бы вы поделиться хотя бы некоторыми сведениями? С надеждой, выдающий в нём искренне заинтересованного человека, осведомился врач. Кое чем могу поделиться? Легко согласился Лекс, но не всем, и не потому, что не хочу, а потому что воспроизвести те же лекарства невозможно. Нет нужных компонентов, а по поводу некоторого воздействия на организм человека, конечно, дам несколько уроков. Просто пока не хватает времени. Вот заселимся в пещеры, обживёмся, тогда подумаем об учёбе. Ночью прибыл Прохор с огромным обозом. Этот проныра привёл не только людей своего села, но и соседнего, почти 40 телег с предметами первой необходимости и 120 человек мужчин-колхозников с семьями. Ещё ему удалось пригнать 4 автомашины и 2 трактора с оборудованием колхозной машины станции, которая располагалась недалеко от соседнего села. Что это такое? Лексу быстро объяснила Лена. Кроме того, бригадир ухитрился снять около 10 километров телефонных и электрических проводов, то есть все, что связывали центральный поселок с двумя ближайшими поселениями. А вот из самого поселка ничего утащить не удалось, там уже хозяйничали немцы. Хорошо, хоть колхозное стадо успел перегнать. Почти до утра Митри, члены и паловно распределяли и обустраивали народ и живность в помещениях. Лекс устранился от этих проблем, потому что значительную часть просто не мог себе представить. Со спокойной совестью большого начальника он отправился отдыхать, предполагая, что часть проблем утром ему всё равно придётся решать лично. Правда, вначале пришлось приготовить самые простые настойки и трав, которые принесли слуга. Лекс обещал врачу их к утру. Только после завершения этой работы он лёг и уснул. К следующему дню назрели новые проблемы. Неугомонный Прохор обнаружил просторные пустующие помещения. Его хозяйственный дух возмутился такому нерациональному использованию полезных площадей и выдвинул предположение перенести на остров все оставшиеся запасы из общественных амбаров и частных подвалов двух сёл и заполнить эти комнаты, пока немцы не утащили, а то непорядок получается. Он даже придумал, как лучше и быстрее все это провернуть. Из местных жителей, вызвавшихся добровольцами, были организованы две рабочих бригады. Посовещавшись с Митричем, решили также создать вооруженный заслон за околицей второго села. На случай, если немцы попытаются в это время наведаться в села. Для первого поселения охрана не нужна, она располагается ближе к болотам, а дорога всего одна. Второе чуть дальше и, следовательно, ближе к неприятелю. Если в первом никого из фрицев не окажется, они пойдут во второе. Там на всякий случай поставят охрану, пока будут обчищать амбары. А обойти села стороной невозможно, кругом почти непроходимое чаще. Другой дороги просто не существует. Прохор и так изначально проникся к Лексу глубочайшим уважением, бесспорно признавая в нем руководителя и вождя – Так чего уж говорить о Митриче, который знал невероятные способности парня. В общем, командовать заслоном пришлось Лексу. К слову сказать, это было правильное решение, и Лекс это понимал. Колхозники, хотя и смелые мужики, но что они могут сделать со своими охотничьими ружьями против немцев? Да и выделить в боевой заслон получалось не так уж много народа. Остальные должны работать. Колхозные амбары в селах были вместительны, так что под началом у парня оказалось всего четверо. Двое жителей этого села, вооруженных охотничьими ружьями, охотники из лесничества Митрича и два легкораненых солдат из лазарета, сохранившимся личным оружием в виде двух винтовок с парой десятков патронов к ним. У Митрича оставалось в наличии на всякий случай его охотничье ружье, А у Лены пистолет отобраны у милиционера ещё в первый день их знакомства. Загрузив Лену работы по переборке трафа лаборатории и получив от неё напоследок серьёзные пожелания не ввязываться в авантюры и обязательно вернуться, Лекс двинулся выполнять задание. Все загрузились в четыре машины и поехали в село Прохора. Первая бригада и две полуторки остались там, а Лекс и остальные двинулись дальше. Парень первый раз ехал на таком транспорте. Это немного лучше, чем на телеге, намного быстрее, чем на карете, и значительно хуже, чем в кибитке гномов. Тряска, грохот мотора и вездесущая пыль в кабине убивали всё удовольствие от быстрой езды. Подъехав к селу, Лекс приказал водителю остановиться, а вооружённому заслону пока охранять машины. Сам двинулся на разведку. Как говорил мастер, всегда лучше заглянуть в кувшин, прежде чем из него пить. И судя по тому, сколько лет за ним гоняются маги, эта теория верна. Используя щуп диагностика как локатор, Лекс непрерывно осматривал местность на предмет живности и медленно продвигался по деревне. В этот раз перестраховка не понадобилась, кроме забытой собаки и двух кошек в селе никого не оказалось. Подав условный знак машинам, лекс неторопливо побрёл навстречу. Забрав своих бойцов из кузова, он пожелал местному бригадиру спокойной работы. Отряд двинулся по дороге в сторону центрального колхозного посёлка. Охотники предложили засесть у брода через небольшой ручей, метрах в 500 от села. В этом месте дорога почти по прямой поднималась на небольшую возвышенность. На бугре начинался лес, а у ручья небольшой кустарник практически оставлял дорогу открытой. Лучше места для обороны и придумать нельзя. Так что Лекс быстро согласился. Его войска укрылись под защитой деревьев на высоте. Лекс, оставив за старшего одного солдата-пограничника, решил выдвинуться немного вперёд. Перед уходом он условился со своим воинством о системе сигналов. Чтобы не выдумывать ничего нового, Лекс показал им несколько жестов, которыми пользуются эльфийские дозоры. Тот, кто заметит сигнал первым, будет просто транслировать их остальным, либо голосом, если это возможно, либо тоже знаками. Причём немного изменённый жест однозначно показывал, что это приказ вышестоящего командира. Обучение прошло быстро. Отойдя недалеко за кусты, Лекс включил печать Морыка и практически сразу растворился в растительности. Простейшая магия, конечно, не могла полностью спрятать объект, но замаскировать его на фоне других получалось без проблем. 2 часа ничего не происходило. Щуп диагноста на 200 м не показывал больших живых объектов, кроме подготовленной засады. Время от времени Лекс снимал морок и высунув руку из кустов, подавал сигнал проверки связи. Пограничник из-за деревьев отвечал подтверждающим жестом, и парень опять скрывался в мороки. Наконец, вдалеке послышался шум, похожий на звуки, издаваемые двигателем машин, но только немного звонче. Щуп показал наличие шести объектов, быстро приближающихся тройками. Через некоторое время к броду выскочили два мотоцикла с коляской и остановились. В них находилось по три солдата в серой форме. Название транспорта и основные его возможности сбросило мысли образом Елена в ответ на мысленный вопрос парня. Лекс подал знак подчиненным, чтобы ничего не предпринимали. Сам достал боевой лук и шесть простых стрел из теневой сумки, которую как обычно взял с собой в этот рейд. Начальник серых достал какой-то прибор, как опять подсказала Лена, бинокль и стал через него осматривать противоположный берег брода и дорогу на холм. Ничего подозрительного не обнаружив, он подал команду двигаться дальше. Лекс, пропустив мимо себя первый мотоцикл, скинул лук и почти мгновенно, перейдя в режим ускорения, выпустил три стрелы по заднему, а затем, развернувшись, три стрелы по переднему. Мотоциклисты вьнулись с дороги, и врезавшись в кусты, застряли там и скоро заглохли. Подав команду "Двое ко мне", Лекс проверил щупом отсутствие живых объектов и вышел из морыка. "Ну ты даёшь, командир", прохрипел, задыхаясь от быстрого бега пограничник, спустившийся с холма с одним из охотников. Лекс в это время выдёргивал стрелы из трупов серых. Шестерых сердце трое в грудь, трое в спину. Сознанием дело подтвердил подошедший с ним охотник. Что бы я так жил, больше не найдя других слов, выдохнул пограничник. Я даже не заметил первые 5 стрел, только шестую, и то еле-еле, тоже удивлённо покачал головой охотник. А я думал ты штацкий, смущённо пробормотал пограничник, искоса поглядывая на Лекса. «Не-е-е, так штатские не стреляют, тем более из лука. Да язык жестов очень уж специфический. Приказывай, командир, пока не научишь так стрелять, хрен я от тебя отстану». «Тогда, бойцы, слушай сюда, всех обыскать, оружие забрать, если разберетесь, можно использовать, мотоциклы спрятать, трупы в кусты, следы убрать, я в дозоре, что непонятно». Бодро скомандовал Лекс. «А можно поправку?» Почесав затылки и оглядывая трупы, спросил пограничник: "Можно?" Кивнул Лекс. "Я и мой боец умеем водить мотоциклы, есть такой опыт. Может, мы их к себе перегоним, да и вооружение поменяем. Это помощнее нашего будет. Два пулемёта на прямой дороге, очень хорошо смотрится", предложил он, поясняя свою мысль. Так, да, зови бойца, грузите всё в мотоциклы и быстро за холм, а то у меня очень большое подозрение, что это лишь разведка. Основные силы на подходе, и судя по всему, не маленькие. Согласился Лекс между делом, получив короткую консультацию по поводу пулемётов у Лены. Слушает Тариш Кандер. Отрапортировал пограничник и быстро занялся реализацией поставленных задач. Лекс опять скрылся в кустах и включил морок. Пока народ занимался сбором трофеев, он активно сканировал окрестности, но всё было спокойно. Лишь почти на пределе дальности щупа по течению ручья обнаруживалось наличие чего-то живого, но никакой угрозы оттуда парень не чувствовал. Через некоторое время опять наступила тишина. Его бойцы выполнили все приказы и удалились на холм. Ещё минут через 20 на дороге снова послышался шум. что под однозначно распознавал большое количество приближавшихся живых и неживых объектов. Первым делом к броду подошёл какой-то огромный грохочущий механический монстр, опознанный Леной как танк. Поскольку точных его свойств девушка не знала, то передала только предположительные характеристики. Серьёзная штука в этом мире. За танком следовало три уже знакомых парня автомобиля, чуть больше тех, на которых они приехали в село. Завершали колонну ещё два мотоцикла. В принципе, такое количество противника магу вполне по силам, даже не принимая во внимание помощи бойцов. Только танк, учитывая его приблизительные характеристики, вызывал опасения, поэтому Лекс решил начать с него. Подав сигнал своим приготовиться к бою, он достал стрелу с одноразовым амулетом-накопителем. Несколько штук осталось у него от боя с гвардейцами возле храма. На всякий случай Лекс бросил в амулет треть своего магического запаса, который почти сразу восстановился за счёт источника. Как только вторая машина колонны очутилась в ручье, Лекс послал стрелу навесом в крышу танка. Эффект после попадания оказался грандиозным. Судя по всему, стрела пробила верхнюю защиту и взорвала что-то внутри. Сила взрыва была такая ва, что железного монстра развалило на части, причём саму башню откинуло метров на 20 в сторону. Досталась и следующей за ним машине. Её снесло с дороги и перевернуло взрывной волной. Тент кузова при этом превратился в почти прозрачное решето, так посекло его осколками. Вряд ли кто в ней выжил. Второй машине досталось значительно меньше, хотя взрывная волна и развернула ее почти поперек брода. Третья машина и мотоциклы не сильно пострадали, прикрытые от взрыва двумя первыми. Через мгновение тишины по оставшимся врагам с холма ударили два пулемета и защелкали точные одиночные выстрелы охотников. Солдаты противника стали выпрыгивать из целой машины и занимать оборону вокруг. Мотоциклисты попытались развернуться и укрыться в подлеске за ручьем. Неожиданно со стороны ручья, с того места, где Лекс чувствовал что-то живое, заработал еще один пулемет. Судя по звуку, явно мощнее трофейных, и как большой метлой смел мотоцикл из дороги. Его в разнобой поддержало десяток винтовок с той же стороны. Немцы, оказавшиеся под перекрёстным огнём, отстреливаясь, стали ползти под защиту более плотного кустарника в сторону от дороги. Пришлось опять Лексу поработать луком. Пока его бойцы и неизвестные союзники прижимали врагов к земле, он, пользуясь щупом диагноста как локатором, вгонял навесом стрелы в солдат противника. Если от пуль можно спрятаться за какой-нибудь кочкой, то от навесных стрел укрытия не найти. Из врагов никто не ушёл. Осматривая побоище диагностам, Лекс видел только угасающие ауры немецких солдат. Сбросив морок, он подал команду своим. Подчинённые вынырнули из леса и не спеша стали приближаться к месту боя. Со стороны ручья, откуда ранее стреляли по противнику, тоже появилась группа солдат в зелёных фуражках, как у пограничника. И осторожно стала приближаться к разбитой колонии. Его пограничник подбежал к Лексу, приложил руку к заляку фуражки и доложил: "Дайчик Андер, нашейся цела, раненых нет". По поводу его знака Лекс спросил Лену, и та пояснила, что это форма приветствия в войсках. "Собирайте всё, что посчитаешь нужным в куче у брода, и не забудь изъять из трупов мои стрелы, а то их мало осталось. Вряд ли в ближайшее время ещё кто-нибудь пожалует, но на всякий случай пошли бойца с пулемётом на ту сторону брода". «Пусть присмотрят за дорогой», — приказал Лекс. Стрел ему было не жалко, просто не стоит оставлять лишних следов. «Сделаю, командир», — ответил боец и опять отдав честь, пошел выполнять приказания, мельком глянув при этом на приближающихся союзников. От группы пришельцев отделился человек и подошел к Лексу. Тоже отдав честь, он внимательно окинул парня взглядом, сказал, «Знатно приложили фрица в грамотные со вкусом». "Ну вы такие, командир. Да так, местные мы. Видишь, гуляем потихоньку." Чуть усмехнулся тот, тоже с интересом посматривая на подошедшего. "Ну да, судя по остаткам вон того толстяка, весело у вас тут гулянья происходит." "Сыгньком." Кивнул мужчина на разбитый танк и затем представился. "Старшина Петров, восьмая погранзастава Брестского района. Может, помочь чем?" У вас машину водить кто-нибудь умеет? спросил Лекс, показывая на оставшийся на вид целый третий грузовик. Найдётся пара специалистов, кивнул старшина. Тогда пусть посмотрят на транспорт, может, удастся использовать, а вы помогите моим собрать трофеи и притащить раненого. Лежит он за теми кустами, приказал Лекс и указал направление. Специально в конце боя он пустил стрелу в плечо одному из немцев. Как показывал диагноз, тот пока находился в бессознании. И, кстати, снимите запчасти с разбитых машин и мотоциклов, пригодятся в хозяйстве. Есть командир? Неуверенно ответил старшина, ожидая от парня каких-то действий, но не дождавшись, всё-таки пошёл к своим раздавать приказания. Лена пояснила недоумение бойца. По правилам лекс тоже должен был представиться. За третий около часа солдаты истощили всё, что нашлось на берег броду. Лекс тем временем допросил пленника, тот сразу внестал в операции и пошёл на контакт. Гельмут Энке оказался водителем последнего грузовика. Часть серьёзно потрепали пограничники при прорыве границы. Поэтому их держат в тылу наступающих войск с целью очистки территории от окруженцев и скоро должны были отправить на переформирование. Недавно пришло сообщение о нападении небольшого отряда на склад полка. Охране с помощью пришедших подкреплений удалось отбиться от нападавших. Подразделение «Энки» выслали в погоню, усилив отрядом мотоциклистов и танком. Заданием найти и уничтожить эту группу противника, а заодно и уточнить обстановку в селе за ручьем. Связь осуществлялась по танковой рации. Руководил операцией офицер, ехавший в танке. На вопрос, как быстро их начнут искать, солдат ответил, что не раньше, чем через день. Судя по состоянию допрашиваемого, он очень боялся и полностью правдиво отвечал на поставленные вопросы. Пришлось поощрить такое содействие. Вытащив стрелу и обработав рану, Лекс его перевязал. «Пристрелите, гада, да и делай с концом, еще бинты на него тратить!» Недовольно буркнул старшина, подошедший к Лексу, неодобрительно посмотрев на его действие. Может тогда и всех немцев за одно перестреляем, спросил Лекс, поднимая земли. Нет, зачем же всех? удивился тот. Так по твоей теории, если ты немец и оказался в плену, значит, одна дорога только в могилу. А то, что ему просто могли приказать так действовать его властители, а у него ведь там тоже может быть семья, ты не учитываешь? вопросительно посмотрел Лекс на старшину. Вы бы видели, что они там на дороге творили, у грёма пробормотал собеседник. Именно этот солдат, кивнул Лекс на пленного. Не этот, так другие, упёрся тот. Вот других и будем закапывать, а этот пригодится, усмехнулся Лекс. Были на пленного у него кое-какие планы. Подошёл его пограничник и доложил: Трофеи собраны. Всего три мотоцикла на ходу вместе с теми первыми. Ещё два можно починить. Полностью цел один грузовик, с остальных сняли запчасти. Оружие, боеприпасы, провиант, запчасти и два неисправных мотоцикла забросили в кузов. Подошёл один из охотников и принёс вязанку стрел, передавая их Лексу спросил: "Командир, а у тебя в роду леших не было?" "Возможно и были. А что это, что ты изменило бы?" Посмотрел на него Лекс Консультации с Леной по поводу непонятных слов получались уже автоматически. Уж очень похоже действие леших на охрану леса у эльфов. Да нет, не изменила, с долей восхищения сказал охотник и отчитался. Тех, что смогли собрать, 83 трупа. Из них 40 твои, практически все в сердце. Разница только в том, что часть в груди, а часть со спины. А на лук можно глянуть? «Можно, только он в кустах, тыничок у меня там, потом покажу». Ругая себя за забывчивость, по-быстрому придумал ответ Лекс. Автоматически ведь доставал все из сумки, туда и засунул. «Хорошо», — согласился охотник. «А теперь вернемся к вам, товарищ старшина». Повернулся Лекс по граничнику. «По данным немца, это вы наследили у склада, они двигались на охоту за вами». «Было дело». Виноваты кивнул старшина. Случайно у дороги на склад нарвались. Ну, командир и скомандовал в атаку. Молодой лейтенант за окруженцев был. Тоже знал, что у них пулемёт в окопе замаскирован. Вот и пришлось быстро отступить, а половина наших там осталась на поле вместе с лейтенантом. Мы некоторое время вокруг ходили, да там столько гадов прикатило, что пришлось по-быстрому уносить ноги. У нас-то только и остался этот крупняк с небольшим запасом патронов. В быстрых стычках его пока развернёшь, а бой уже закончился. Обросать жалко. Да и потом начальство по головке не погладит за потерю оружия. Вот и пёрли почти от границы. С нами пойдёте? спросил его Лекс. Если немцев так ведь будем, то пойдём. Довольно кивнул боец. Нам бы только перекусить маленько, а то почти 3 дня без пищи ходим. Мы же сейчас еды набрали среди трофеев, удивился Лекс. «Так приказа не было?» – развел собеседник руками. «Мы-то откуда знать, что они голодные? Сейчас накормим, да и сами перекусим!» – ответил на вопросительный взгляд Лекс и его пограничник. «Пленного тоже накормите, он нам пригодится!» – дополнительно распорядился Лекс. «А откуда вы немецкий так хорошо знаете? Почти без перерыва шпарили!» – поинтересовался старшина. «Я и английским владею, и хинди, и арабской письменностью. Еще много чего знаю. Наверное, хорошо в школе учился». Улыбнулся Лек, вспомнив недавний разговор с Павловной. «Ага», — тоже хитро усмехнулся старшина. «Если бы всех так в школе учили, то я бы академиком уже был». Люди позвали на импровизированный обед. Лекс сделал вид, что пошёл за луком, нырнул в кусты, достал из сумки оружие попроще и лишь затем вернулся к бойцам. Распорядившись увеличить пост на дороге и отнести заодно еду дозорному, Лек сел кушать. Между делом во время привала и познакомились. Его пограничника, оказывается, зовут Фёдор Гранин, второго солдата Иван Ильин, а старшего охотника Максим Белый. Второй охотник оказался сыном Максима Иваном, и ему ещё не исполнилось 17 лет. По дороге сюда не особо разговаривали, да и в кабине Лекс тогда ехал. После обеда, пока бойцы рассматривали его лук, выяснилось, что у них транспорта больше, чем водителей. Пришлось Лексу быстро пройти курс управления мотоциклом. Гранин коротко рассказал ему обо всех органах управления этим транспортом, а потом показал, как ездить на практике. Здесь для мага с его идеальной памятью не оказалось ничего сложного, так что через пять минут, проехав несколько раз туда-сюда по дороге под наблюдением специалиста, Лекс уже был способен не спеша самостоятельно перемещаться на мотоцикле. Оказалось, до армии Гранин был инструктором в мотоклубе и досконально знал этот вид транспорта. В конце тренировки договорились, что Гранин расскажет Лексу всё, что знает о мотоциклах, а тот научит его стрелять из лука. Больше ничего до вечера не случилось. Собравшись и сняв дозор, отряд двинулся к селу. Подъехав поближе, Лекс послал охотников вперёд, чтобы бригада мародёров не испугалась подъезжающей колонны. Прибыв в село, Лекс узнал, что те уже сделали 4 рейса и добирали остатки. Так что с помощью всех бойцов они быстро загрузились и двинулись на базу. Теперь в пещерах имелось всё необходимое для обустройства нормальной жизни. И Дмитричу с Павловной в ближайшее время отдыхать не придётся.